мой безупречный ангел, но едва ты добьешься своей награды и благополучно водворишься на небеса, а я буду выть в адском пламени, то палец о палец не ударишь, чтобы облегчить их тогда. Нет, ты будешь с удовольствием взирать на мои мучения и кончика мизинца не обмакнешь в воду, чтобы освежить мой язык. Возможно, но только потому, что пропасть, разделяющая нас,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 Но, слава Богу, у меня есть надежда, и не только робкое упование, что в последний миг раскаяние все-таки обрело ему прощение, но и благословенная уверенность, что через какое бы очищающее пламя ни был бы обречен пройти заблудший дух, какая бы судьба его не ожидала, на вечную погибель он осужден быть не может. Господь! которым нет ненависти ни к единому из его творений, рано или поздно дарует ему прощение. Той темной могиле, которой он так страшился, его тело будет предано в четверг. Но гроб необходимо забить как можно быстрее. Если ты намерен приехать на похороны, то поторопись. Мне нужна помощь. Хелен Хантингдон.